«Есть!» — смеялась приезжая. «Есть, бабушка, есть! А что?» И что не легче. Раньше этот парень любую девку мог так клик скликать. Все милки. Частушки про их складывали. Нечто не слыхало. А теперь тёлок так зовут. «Тёлок?» — пуще того заливалась работница. «Ты, бабушка, скажешь. Значит, я тёлку? Похоже, я на тёлку?»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 Мила закатилась, и покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно было, смеялась, не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку, звенькал заходясь колокольчиком. А Дарья думала, может, это и хорошо, может, так и надо, чтобы не знать ни тревог, ни печалей. Есть они, ха-ха, и нет, ха-ха. К таким и горе не придется, не поймут, что горе, отсмеются от него, как от...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 Это значит возить, не перевозить. Дарья намекала, что надо бы помочь Катерине. Увести и от нее мешков пять. На Петруха надеяться нельзя. То ли он покажется, то ли нет. А старухи где-то жить, что-то жевать. Куда я их, не отказываясь, не зная действительно, что с ними делать, пожимал Павел плечами. А свою куда? Что не пойдет, придется пока на веранду высыпать». Не войдет это в подполье. Павел промучился с ним с месяц, привез с ангары песочку, сделал настил и избавился таки от воды. Хорошо еще, что дом дал на взгорке. У кого в низине, там не избавиться. Но теперь оно стало заметно меньше. Много в него не столкаешь. Отрывать в сторону возни не оберешься. Подполье цементированное, а отроешь, как знать, не забулькает лесного вода. Уж лучше от греха подальше довольствоваться тем, что есть. Соня, копавшая два дня в наклонку, на третьей опустилась на коленки. На подмогу ей и Дарье, как бы отрабатывая за в поночество, пришли Сима с Катериной. Пока у Дарьи был народ, они квартировали в Настасьиной избе. Но только Соня уехала, вернулись обратно.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 Она научилась разбираться в болезнях и говорила о них с большим понятием, называя по именам и помня, чем от чего лечиться. В материи не до болезни было, тут и фельдшерицы не усиживали, приедут, поглядят, что кругом вода, а народ занятой, не хворой, и назад. — Кто там нравится? — осторожно спросила у Сони Дарья. Да, уж, не здесь, не объясняя с какой-то злостью отвечала она. А что не здесь? Хуже лучше. Поди разберись.